233. Серые холодные камни стен донжона, покрытые местами узкими трещинами, никак не способствовали подъему настроения. Виктор шел по лестнице на второй этаж терзаемый смутной тревогой. Ему хотелось переодеться, принять нормальный душ, постричься парикмахерскую знакомого мастера, прогуляться по тротуару в компании приятной девушки, зайти в кафе или ресторан, вернуться домой в квартиру на шестом этаже. Вновь принять душ, посмотреть какой-нибудь фильм, почитать новости в интернете и завалиться спать в чистую постель. Чистая постель. Она оказалась Антипову недосягаемой мечтой. Даже возникло ощущение, что ее никогда и не было. Что она лишь появилась в каком-то давнем сне, настолько ярком, что он никак не может забыться. Когда Виктор думал об этом, чувство реальности происходящего давало сбой. Мужчина не мог понять, что истина, то, что он помнит, или то, что есть сейчас. Поэтому Антипов даже протянул руку и пощупал прохладные шершавые камни, чтобы убедиться, что они, как и все вокруг, настоящие. Лестница закончилась. Виктор повернул направо, пройдя мимо сине-зеленого гобелена, изображающего диковина оленя с рогами, в два раза большими, чем тело. Там впереди была скрыта черная деревянная дверь, и слышался губ голосов. Его ждали. Антипов пошел по направлению к двери, отбросив колебания. Он уже разговаривал с бароном, Амак, маг... Ну что маг? Почтенный он, который не производил впечатлений безумца, бросающегося на людей. Посетитель защищен реестром, так что нечего опасаться, что по нему пошарят дланью, как любит выражаться Нори. Шаг, еще один шаг, и Виктор оказался в дверном проеме. Он никогда не был в этой комнате. Большая, даже очень большая, с четырьмя высокими узкими окнами. Она была хорошо освещена солнечным светом. На серых стенах во множестве висели мечи и копья, а на гладком каменном полу стояло несколько стульев. Больше предметов мебели не было. Анариант и он Онкотор беседовали, прислонившись к наружной стене. Аккуратно между ними располагалось яркое окно. Антипов сразу же отметил странное деяние барона. Алькерта покрывали мелкие блестящие пластины, причем верхняя наползала на нижнюю, словно шифер на крыше. Доспех защищал не только торс, но и руки, даже ноги. Судя по тому, с какой легкостью барон повернулся к двери, броня не была тяжела. У Виктора мелькнула мысль, что она стоит баснословных денег. Кроме этого, голову Анарианта укражал бесхитростный железный шлем, а на поясе висело два коротких меча. Оставалось только недоумевать, по какому поводу барон так вырелся. Маг был в обычной коричневой мантии с капюшоном, отброшенным на плечи. Его окутывала знакомая дымка, которая, как кривое или мутное зеркало, временами искажало лицо, покрытое сетью глубоких морщин. «Проходи, Рот», — сказал барон. Виктор вежливо поклонился и вошел внутрь. «Закрой дверь и запри на засов», — распорядился хозяин замка. Посетитель вернулся к двери, притворил ее на миг заколебался, думая, что делать дальше. Проблема заключалась в том, что на двери было шесть засовов. Внезапно, решившись, Антипов запер лишь верхний и взглянул на собеседников. Маг едва заметно пожал плечами, а заговорил заговорил: Встань на середину комнаты, Рол. Виктор подчинился. Он отошел от двери метра на три и замер, ожидая новых распоряжений. Ситуация была даже забавной. Зачем барону нужно, чтобы он стоял именно на середине комнаты? Какой смысл в нелепых доспехах и засовах? Визитер очень хотел бы знать ответы на эти вопросы. Его желание вскоре сбылось. Как только Антипов остановился, дымка около мага изменилась. Она заклубилась еще сильнее, начала странно вытягиваться и очень быстро приобрела черта не какого то щупальца, гигантского, сероватого и устремленного к закрытой двери. Создавалось ощущение, словно огромный кальмар, удовлетворяющийся человеком решил раскрыть себе и выпростать одну конечность. Виктор еще ни разу не видел Длан Мага за работой, но догадался, что это и есть она. Как только щупальца коснулась черного дерева, оставшиеся пять засов один за другим захлопнулись. Это произошло так стремительно, что Антипов даже не успел удивиться. А потом удивление так и не наступило, потому что пришло понимание. Посетителю стало ясно, зачем нужны все эти засовы на дверях. Конечно, не для того, чтобы помешать кому-то войти в комнату, а чтобы помешать быстро выйти. Виктор с грустью гляделся по сторонам. Он понял не только смысл существования многочисленных засовов, но и оружие на стенках и брони барона. Комната была очень разумно устроена для бесед такого рода. Гости предлагалось стать в центр. Двери запирались, а следующий шаг просьба снять реестр, чтобы эта самая длань могла шарить, где и вздумается. И попробуй откажись, если еще хуже, сбунтуйся. Эти все мечи, палицы и копья сразу же полетят в тебя, направляемые заботливым магом. Видимо, это имел в виду Нури. Барон внимательно посмотрел на посетителя и догадался, что тот что-то понял. Неизвестно, восхитился ли с сообразительностью сына лесороба, но тонкую усмешка скользнуло по его губам. «Снимай рестор, Рот», — сказал он, — «потом поговорим». Антипов знал, что у него нет другого выхода, кроме того, чтобы довести этот разговор до конца, чем бы он ни завершился. Бежать не получится, а если получится, то будет выглядеть, в общем-то, глупо. Куда он бежит? Но Виктор не собирался просто так сдаваться. Пока еще можно торговаться, нужно это делать. А можно поинтересоваться, Ваша милость, зачем? Как можно более вежливее спросил он. Кровь моментально бросилась к лицу Альберту. Он хотел было резко ответить наглому слуге который не слушает самых простых приказов, но мак опередил его. «Нам нужно узнать правду, мальчик», голосом которого был глубок и мягок. У Виктора при первых же звуках создалось странное впечатление, что он проваливается в яму, наполненную ватой. Голос был умиротворяющим и успокаивающим, и, возможно, оказал бы эффект на любого, но никак не на Антипова, привыкшего к хитромудрому и психологически выдержанному вещанию Ареса. «Спрашивайте так. «Я отвечу правду, ничего, кроме правды», — сообщил посетитель. «Я вообще удивительно правдив. Дашь себе во вред». «Да как ты?» Барон не закончил свою речь, потому что маг прервал его. «Простите, вашей милости. Полагаю, что нам просто нужно объяснить мальчику, что здесь происходит и чем мы все рискуем. Он поймет. Позвольте мне». В отличие от Виктора, голос оказал влияние на Алькерта. Тот слегка успокоился. «Видишь ли, Роуд?» — начал маг. У нас есть все основания подозревать, что за сквернением храм Казентелла в Париане стоишь ты. Он, который сделал паузу, и Антипов с легкостью ее заполнил. Да, это я, просто ответил он. Надо же было как-то спасти замок. Это прозвучало так искренне и простодушно, что барона и маг переглянулись. Но он, который не позволил замешательству отразиться на своем лице. Понимаешь, мальчик, у каждого действия есть последствия, произнес он. Ты сделал доброе дело, когда спас замок, но тем самым подставил нас под еще большую угрозу. «Под какую, господин Мак, удивился Виктор. «Войска жрецов и графа первоначально требовали только барона», – объяснил он Катор, не обращая внимания на Алькерта, который гневно сжимал рукоятки мечей и порвался что-то сказать. «Ну теперь, когда они узнают, что мы, а ты это мы, осквернили храм, да еще оказались запутанными в странную историю с каким-то новым богом, то плохо придется всем. Ты понимаешь, Рот? Антипов смутно подозревал, что подобное может случиться, но, учитывая меры, принятые бароном, сомневался, что это произойдет. Почему же, господин Мак? Его милость ведь распорядился, чтобы обо мне не болтали. Видишь ли, мальчик, теперь голосом которого звучал слегка покровительственно, запрет — это лишь дело времени. Рано или поздно, все равно, кто-то проболтается, скажет, что именно Ролд снял осаду. Слух распространится и достигнет ушей жрецов. Они сумеют понять, что имеется в виду. Виктор по привычке начал кусать губы. Мак был полностью прав. Воин посмотрел на одно окно, полное света, на другое и подумал о том, что в мире все предопределено. Одно действие вызывает следующее, то следующее, и так до бесконечности. Дело человека лишь в том, чтобы не отставать от событий, не позволять им захватить себя и понести как щепку. Лучше всего обзавестись лодкой, поставить парус и поплыть по волнам, слегка корректируя курс рулевым веслом. Но вы же знали обо всем об этом, сказал Антипов, и ничего не предприняли, не предложили солдатам другого объяснения и позволили мне спокойно вернуться. А мальчик-то совсем не глуп, тихо рассмеялся маг, обращаясь к барону. — Совершенно не похож на дурачка. — Продолжайте он, который у вас получается, — буркнул тот. — Поэтому, рот мы хотим знать правду, — сказал маг, вновь повернувшись к Виктору, — чтобы понять, с кем или с чем мы имеем дело, какие силы стоят за тобой, за этим чудесным превращением из дурачка, за правского хитреца, за твоим воинским обучением, протекающим слишком уж стремительно, за игру на Гроноварсетти, которую ты раньше никогда в руках не держал. Нам нужно знать все досконально, точно. Я и так все могу рассказать, заявил Антипов, глядя кристально честными глазами. Ты можешь рассказать, согласился Марк. Я даже представляю, как ты это будешь делать. История с живительными свойствами Кестра, которую поведал мне лекарь, изрядно меня развеселила. Я даже во времена моей бурной молодости не мог придумать подобного, хотя не жаловался на отсутствие воображения. Поэтому нам нужно знать правду, роу Только так мы верно оценим обстановку и спасемся. И как то, что я сниму реестр, поможет этому господин Мак, осведомился любознательный Виктор, слегка разочарованный тем, что в его легенду насчет чудесного исцеления поверили не все. Он, который пошарил в складках своей мантии, достал небольшой глиняный кувшинчик. Здесь находится Марен Мар, сказал он. Ты его выпьешь и не сможешь умолчать в ответах. А я, как маг, буду лишь следить, чтобы он подействовал как надо. С помощью моей длани. А, вот и сыворотка правды подкатила, господа, господа присяжные заседатели. Мысли Виктора были мрачны, как тучи. Похоже, мне на этот раз не выкрутится. М -м -м. И что же я им выложу, интересно? Точнее, что они спросят? О, постойте, господя присяжные. Что они спросят? Интересный вопрос. Уточним его. А, господин Мак, а этот Марен -э Мар не вреден для здоровья? А то, знаете, мой организм ослаблен. Чувствую себя как-то не очень. Ночью был жар. Потом в боку вот кололо. Не ночь с печенью что-то. Все будет в порядке, Роуд. Сними рестер, и я тебе сразу же подлечу. Он Онкотор сохранил серьезное выражение лица, но в его глазах плясали веселые огоньки. Спасибо не надо, господин Мак. Я уже лучше себя чувствую. Это меня рукоять ножа в бок кололо. Я вспомнил. А как он вообще действует, этот Маренмар? -мар? Да чтоб тебя! Ваша милость! Осмелись предложить немного потерпеть. Мальчик нервничает, интересуется. Его можно понять. Мы все решим тихо и мирно. Барон бросил раздраженный взгляд на сына Лесарова, но с доводами согласился. Послушай, Ролл, Мар-Ан-Мар еще никому не приносил вреда, если использовать один раз. Он действует не очень долго, но при правильном применении этого достаточно. Обычный настой из растения. Ничего страшного. Дворяне не любят даже произносить этого слова. А мы, маги, с ним хорошо знакомы. Еще что-то интересует? Спрашивай. Какая-то крупная птица, то ли галка, то ли ворона, пролетела совсем неподалеку от окна. А типа проводил ее взглядом, но мысли были совсем не о ней. А почему дворяне не любят Марен -Мар, господин маг? И что, я не смогу даже промолчать, если вопрос мне не понравится? Мар, Мар нельзя использовать на дворянах. Это большой урон для чести. Таковы традиции рол А на вопроса ты ответить не сможешь. Скажешь правду, какой бы она ни была. А что такое правда, господин Мак? Вот, допустим, вы спросите у меня, какого цвета моя накидка. Должен ли я ответить, что она серая? Это и будет не совсем правда, потому что она местами очень грязная и цветом совсем другой. Ты ответишь правду так, как ты ее понимаешь. А, вот как, господин Мак. «Тогда, пожалуй, я соглашусь, если другого выхода нет». Виктор попытался подавить довольную улыбку. «Как он понимает правду? Да ее вообще нет. Правда – это то, как тебе выгодно в данную минуту объяснять прошлое событие. Правда и факты – суть разные вещи. Если его будет заставлять отвечать только «да» и «нет», тогда, конечно, это безусловно опасно. А так можно рискнуть». а «Господин Мак, у меня последний вопрос. Скажите, вот зачем это все?» Антипов отвел рукой стены с висящим оружием и показал на дверь засовами. «Разве нельзя было просто приставить ко мне охрану?» На этот раз ответил сам барон. Алькерт понял, что строптивец уже согласился и лишних проблем не предвидится. Рол, никто не знает, что ты нам поведаешь», — сказал он. «Есть вещи, которые нужно хранить в тайне от всех. Ты готов?» «Да, ваша милость», — вздохнул Виктор. Он понимал, что выхода нет, что ему и так удалось достичь практически невозможного, заставив отвечать на свои вопросы. Антипов снял шею щепку, привязанную к тонкой веревке, отстегнул кожаный пояс, небольшие браслеты и собрался был отвязывать Рестор, прикрепленный к лодыжкам, но Мак остановил его. «Достаточно, Ролд, твои ноги меня не интересуют». Щупу стремился к Виктору, похватил его туманным щупальцем. Воин ожидал каких-то необычных ощущений, может быть, даже неприятных но ничего не почувствовал. «Все в порядке», — сказал Мак. «Вот, выпей». Посетитель взял протянутый светло-желтый кувшинчик, вытащил пробку, сделанную из туго свернутой в трубочку коры, заглянул внутрь, понюхал, а потом, не обнаружив ничего подозрительного, пригубил. Вкусно напоминал растаявший студии. Виктор еще раз взглянул в окно, словно пытаясь там найти возможность ничего не пить, но синее небо было пустынным. Даже прежняя птица улетела. Антипов решился и прокинул в себя содержимое кувшинчика. «Подождем немного», — сказал маг, разглядывая гости. «Это быстро действует. Входи, Ролл, скорее начнем». Посетитель послушался и прошел пару раз от одной стены к другой. Был забавно видеть, как оба и маг, и барон синхронно поворачивали голову, следя за ним. Виктор не знал, зачем он который использует зрение, если располагает лани, но, наверное, в этом был какой-то смысл. Хватит, распределился Маг, можно начинать. Антипов по-прежнему не ощущал роном счетом ничего необычного, но заметил, что слова старика оказали на бароне ярко выраженное бодрящее действие. Тот стряхнулся, словно породистая собака, завидевшая дичь. Его раздражение улетучилось в мгновение ока, глаза заблестели, а руки нервно обхватили рукоятки мечей. Кто ты? спросил он, обращаясь к сыну лесорога. Тебя зовут Ролт на самом деле? Вот теперь Виктор почувствовал нечто странное. Ему захотелось ответить на вопрос. И сделать это не только правдиво, но и как можно более полно. Желанию невозможно было противостоять. Казалось, что помедли на мгновение непременно лопнет от распиравшей его информации, которой просто необходимо поделиться с миром. Так, наверное, чувствует себя воздушный шар, надутый, но не завязанный. Когда его отпускают, нужно выпустить воздух во что бы то ни стало. А типов слегка запаниковал, бесконтрольная болтовня не входила в его планы. Но, несмотря на это, раскрыл рот чтобы ответить «Все, абсолютно все». Однако, к счастью, маг прервал его. «Не отвечай, Ролд», – быстро сказал он и, обращаясь к барону, добавил. «Ваша милость, что-то мне подсказывает, что если начать с этого вопроса, то дальше мы не продвинемся. Предлагаю узнать что-нибудь другое, а это оставить на потом». «Вам виднее он, который Алькер слегка удивился, но спорить не стал, да и время поджимало. Рол, ты здесь, чтобы причинить нам вред? Отвечай!» Небольшая пауза хватила Виктору, чтобы собраться с мыслями и хоть немного привыкнуть к своему новому состоянию. «Я не знаю вашу милость», — сказал он. «И вред и пользу. Зависит от того, как посмотреть и кто будет смотреть. Если говорить о том, что будет сейчас, то это совсем не то, что будет завтра. Я вот думаю, что завтра может быть польза, или сегодня, вред, или наоборот». «Да и кто такие вы?» «Я не уверен». «Стоп!» – воскликнул маг. «Господин барон, задавайте конкретные вопросы. Вы видите, что творится. Так мы никуда не уйдем». Барон тоже выглядел ошарашенный из-за быстрой и абсолютно бесполезной болтовни сына лесороба. Но он сумел взять себя в руки. «Ты собираешься причинить вред моему замку?» – просил Алькерт. «Конечно нет, ваша милость!» – жаром отверг обвинение Виктор. «Я вообще не собираюсь причинять никакого вреда». — Это, получается, само. — Так ты уже причинил какой-то вред? — Отвечай. Ноздри барона раздулись от нетерпения. — Конечно, ваша милость, причинил. — Каюсь. — Что ты сделал, ролл Алькерт вперил визитера гневный взгляд. — Сорвал розу, ваша милость. — Это целиком моя вина, хотя и невольная. Это должно учесться при выборе наказания. Я не хотел. — Какую розу? — Одновременно спросили и барона мак Роз госпожи баронессы охотно пояснил Виктор, красную, такую, знаете, со множеством нежных лепестков и колючками. Но колючки я все обломал. Он издевается? Неуверенно спросил Алькерт, обращаясь к онкотору. Нет, господин барон, произнес тот хмурость, он отвечает на ваш вопрос. Анариан глубоко вздохнул, а маг воспользовался этим и перехватил инициативу. Кроме розы, ты причинил какой-нибудь вред замку Роуд? Нет, господин маг. Может быть, потом выяснится, что причинил, но сейчас нет. Барон сдвинул шлем и подшепник солба. лба. На его лице выступил пот. Было неясно, от чего, то ли от доспехов, то ли от облегчения. Кто за тобой стоит, Роуд? Поинтересовался маг. У тебя есть могущественный покровитель? Есть, охотно ответил Виктор. Покровитель есть, но он совсем не могущественный, а прямолинейный, вредный и упрямый. С ним нелегко иметь дело, скажу я вам. И подозреваю, что его уже не изменить. Кто он? Бог? Возможно, ваша милость. Все зависит от того, что вкладывать в это понятие. Я вот где-то читал, что каждый человек сам для себя Бог. Да что то И трава, и кусты, и деревья, и даже этот замок. Все части Бога. Стоп! Закричал он который. Замолчи! Твой покровитель может помочь нам? Может, господин Мак, Еще как! Для начала он пошлет вас в бой. И если вы победите, то одарит чем-то, ну, очень мелким, он вообще скуп, знаете ли. А зато потом снова пошлет вас в бой. И еще, и еще. И в конечном счете у вас не останется врагов, поэтому можно считать, что он помог. Если выживете, конечно. Он который барон переглянули с выражением крайнего недоумения на лице. Как его зовут? Просил Алькерт. Арес. Странное имя, никогда такое не слышал. Пробормотал мак «Твой покровитель может справиться с энтелом «Может, если у него будет достаточно сил», – твердо ответил Виктор. «А что ему дают силы? Сражения и победы?» Барон издал какой-то звук, весьма похожий на ликование. Однако он, который озабоченно нахмурился. «Время выходит», – сказал он. «Скоро Маранмар -Мар перестанет действовать». «Вторую порцию?» – быстро предложил Алькерт. «Нельзя. Результат будет не тот, да и убить может. Слишком много, если подряд. Нужен перерыв». Задавайте последние вопросы, господин Барон. Так ты ролт или нет? Алькерт внимательно смотрел на Виктора, словно пытаясь проникнуть в самую суть человека, стоящего перед ним. Не знаю, ваша милость. Скорее нет, чем да. У меня память ролта, но сам я другой. У тебя есть имя? Да. Какое? Виктор. Тоже странное имя. Это родовое? Не, просто имя. А родовое какое? Антипов. Вот тут то Виктор, по-настоящему удивился. Могущественный Барон побледнил и стал похож на саван, чистый и белый. Он простил руку к визитеру, хотел что-то сказать, но слова застряли у него в горле. Вместо них раздалось какое-то хриплое шипение. Мак же, услышав это на секунду, закрыл лицо маршинистыми руками и с тоской посмотрел куда-то на потолок. «Ну-ну, господин барон, не расстраивайтесь», пробормотал Антоном полным соболезнованием. «Откуда мы могли знать? Нашей вины в этом нет». альтер перестал хрипеть и тихо зарычал. Его бледность сменилась крупными красными пятнами, усеявшими лицо. Он опять схватился за рукояти меча с таким видом, словно был готов немедленно извлечь их и покромсать всех присутствующих в капусту. Виктор, заметив это, напрягся. «Я опозорен!» — выдавил из себя барон, жав зубы. Его голос был гухим и страшным. «Никто не подаст мне руки!» «Маг! Проклятый маг! Вы знали об этом! Знали с самого начала, поэтому сказали, чтобы я задавал другие вопросы!» Ну, не то чтобы знал, он догадывался, ответил он с успокоительным толом. Просто подумал, на кого нормальный бог выберет себе в подручной, не плебей же. И промолчали. Так ради дела же, ваша милость. Очередное решение было в ответа. Бросьте, господин барон. Кто узнает, мы никому не скажем. А мальчик подавно. Ты ведь никому не скажешь, Роуд. Или правильнее вас называть господин ан Типов? Час спустя Виктор вновь оказался за воротами до Джона около казар. Заборы по постройки отбрасывали короткие тени, еще не успела осесть пыль, в воздух после проезда какой-то телеги, везде царил душный запах жаркого дня. Воины и простые жители, стоящие или проходящие невдалеке, двигались лениво. Им не нравилась жара, наверняка хотелось войти внутрь зданий, чтобы насладиться хотя бы небольшой прохладой. А лучше, конечно, в данжон. Там, особенно в подвалах, царит настоящий приятный холод, который чувствовался бы очень отчетливо после полуденного зноя. Антипов знал, что этот жаркий день будет коротким. Когда солнце склонится к закату, придет ветер, почти морозный, и напомнит о том, что скоро осень, заявится в гости со всем во всем своем великолепии. Листья некоторых где ельф, уже начавшие желтеть, были лишним доказательством этому. Виктор думал о том, что по сути дела обстоят не так уж и плохо. Господин барон, немного придя в себя после неожиданного удара судьбы, решил продолжить разговор, невзирая на отсутствие Мара-Мара. Прежде всего, он заявил, что так называемый сын лесоруба никому не говорил о своем дворянском происхождении. Антипов не стал спорить. Конечно, он не скажет, чему позорить полезного человека. Оборон внезапно стал очень полезен. Он не только изъявил желание познакомиться с Аресом, но и вкратце набросал свои дальнейшие планы. Их было много, но Виктор сейчас размышлял лишь о том, что непосредственно касается его. Как выяснилось, Алькерт все это время страстно желал участия принять в турнире, проводимом в соседнем графстве. Об этом состязании барон впервые узнал от купцов, которых встретил на пути в Париан. Ходили упорные слухи, что на турнире возможным призом станет рука графини. Алькерт отдавал себе отчет, что ни у него, ни у его родственников нет никаких шансов. Там будут лучшие бойцы, герои. Но зато, когда выяснилось удивительные способности Виктора к обучению воинскому делу, У хозяина замка не выходила из головы шальная мысль, доучить да учить и отправить его на турнир, конечно, при условии, что в случае победы опеха над графством достанется Алькерту, но зато смышленый воин получит почет и графине Лосану, по тем же слухам писанную красавицу. Барон не особо верил в удачный суд, к тому же его останавливал моральный аспект этой сделки, но зато сейчас, когда стало ясно дворянское происхождение претендента, можно было смело позволить ему выступить под гербом Анрианта без ущерба для самооценки Алькерта. Кстати, на все вопросы относительно своих родителей, замка и того, как получилось, что он учтился в этом теле, Виктор, пользуясь отсутствием действия Маран Мара, отвечать отказался, опасаясь сболтнуть какую-нибудь нелепость. Но это уже мало волновало присутствующих. Барон узнал главное. Вот именно об этом размышлял Виктор, медленно бредя по пыльной коричнево-желтой дороге и лениво рассматривая и без того знакомые места. Деревянные здания, ограды, сделанные из длинных веток или бревен, позухлая трава около разъезженной дороги – все это было недостойно внимания. Антипов направлялся к дому кушаря, где оставил рик 100 лошадей. Однако около казарменного двора молодой воин остановился. Там на древней заваренке, покрытым мхом и потрескавшийся от старости, сидел Тарок. Его кожаный гамбисон был грязен, волосы всклокочены еще больше, чем перед испытанием, а на лбу красовалась огромная синяя шишка. Взгляд сына кузнеца выдавал такую печаль, что Антипов не сумел побороть желание сказать ему пару утешительных слов. Виктор подошел к нему, молча сел рядом и только потом заговорил. «Ну что, не повезло тебе сегодня, Тарок?" спросил он. «Не отчаивайся». Через пару недель попробуй еще, а потом еще. Вода точит не только камень, но и дурацкие часы, которые так любит нури Тебе легко говорить, Роуд, вздохнул сын кузнеца, полуоборачиваясь к собеседнику. Когда ты проходил испытание, у тебя не было выбора. Или так и забьют, или так. А у меня... Что, есть выбор? Поинтересовался Антипов с любопытством, глядя на давнего приятеля. Есть, вздохнул тот. Мой отец ругается. Говорит, что блажь все это. Да и мне синяки ни за что, ни про что получать не хочется. Виктор помолчал. Он понимал ты, Рока. Понимал, но не одобрял. Так что, ты хочешь отказаться от своей мечты? Спросил молодой воин. Не знаю. Голос сына кузнеца был горек. Придется, наверное. Бесполезно. Все бесполезно. Антипов отвел взгляд от сидящего рядом, посмотрел на свою видавшую накидку. А потом начал рассматривать какого-то жучка, ползущего по полузгнившему краю бревна. «Чего молчишь?» Или не согласен?» В тоне-то Рока была легкая тревога. Видимо, мнение Рота представлялось важным для него. «Согласен, не согласен?» «Конечно, нет!» Виктор оторвался от лицезрения жучка и вновь посмотрел в глаза собеседника. «Вот послушай, что я скажу. Ты получил по голове и сразу же сдался. Бывает. Это часто встречается среди людей». Преграда, большая или маленькая, отвращает нас от долгой мечты. И это касается не только воинов. Я слышал, что даже некоторые министрели сочиняют не то, что хотят сами, а то, чего от них требуют. Свои мысли высказывать боятся, ограничивают себя. Даже солдаты трусят, переживают за жизнь, за семью, выполняют приказы, противоречащие чести. Это нас демоны терзают ирок. Демоны внутри нас, которым мы уступили. Как только мы ставим что-то выше своих целей, демоны тут как тут. Они заставляют нас ограничивать себя, ограничивать наши мечты, а иногда даже идти против наших желаний. Поэтому я скажу так. Послушай, лучше бы ты продолжал сражаться в испытаниях, не сдавался, если уж решил стать воином. Поверь, Богом это понравится. Я знаю, о чем говорю. Им вообще нравится, когда кто-то отдает всего себя любимому делу. И тут не нужно бояться ни увечий, ни смерти. Иди до конца. Ты ведь человек, а не кролик. Конец книги. Читал Михаил Михайлов. Майк 555. Творческая группа. Сам издат.